Глава 6. Внизу проплывала земля, очень медленно и величаво. Еще вчера блестке казалось, что дракон просто парит на месте. Она с земли часто видела застывших в недвижности орлов с раскинутыми крыльями. Они могут с утра до вечера висеть над одним и тем же местом. Так и этот дракон. А крыльями машет только потому, что тяжелый, иначе провалится. Но сегодня она понимала, что несутся стремительно быстрее летящей над землей птицы. Ведь вон от той рощи, да вон той речушки на коне полдня, а дракон одолел за пару взмахов могучих и таких удивительных крыльев. За ее спиной Радша время от времени начинал что-то объяснять. Судя по голосу, сам все еще не привыкнет к полетам. В нем щенячий восторг. То и дело указывал то на стада оленей, то на конский табун, явно перебежавший со стороны артании, то на группу туров, куда подкрадываются волки. Блестка стискивала зубы. Ей то хотелось визжать от восторга, то накатывал страх, как только понимала. Нет, чувствовала, ощущала, что под нею хоть и надежная спина толстого зверя, но под этим зверем пустота, а до далекой и твердой земли так далеко. Ветер трепал волосы Игильда, они казались ей язычками светлого пламени. С такого огня начинается любой костер а уж потом становится оранжевым, красным, пурпурным и, наконец, багровым. Спина прямая, хотя бы мог согнуться, укрываясь от ветра. Он же куяв. Зачем вот так, с развернутыми плечами? Довольно широкими, надо признать. Нет, все-таки это не куяв. Это из поселившихся в куяве артан. Среди народа торгашей не могут быть такие воины. А он воин, хоть и занимается драконами». Родилый ветер, да попадут в небесные чертоги, лучшие из сотни ральсвика, А Придон послал с ральсвиком лучших из лучших во всем артанском войске. Однажды Игильд прокричал. «Видишь их отряды?» «Да», — ответил Радша. «У них что-то случилось?» «Похоже. Но что у них могло стрястись?» Блестка тоже замечала, если дракон снижался, далеко внизу крохотных всадников, похожих на медленно ползущих муравьев. Их хорошо заметно, ярко-коричневых, на изумрудно-зеленой ровной траве. Только теперь сообразила, что это артане. Куявы не любят носиться верхом. Они жабы, им жить в болоте, а там, внизу, отряд артанских всадников. «Как думаешь», — крикнул Игельд, — «что-то ищут?» «Вряд ли», — гаркнул Радша в спину блестки. «Наверное, это они осуществляют свое. Нет такого места, куда не ступало копыта артанского коня». Он захохотал довольный, затем блестка ощутила двойную тяжесть. Дракон карабкался выше. Земля отдалилась так, что даже лес стал казаться травой. Скачущие всадники растворились, зато на горизонте показались горы. Блестки показались странными, белые остроконечные вершины. Не верилось, что там, среди жаркого лета, может лежать снег. Врут, поди! Чем выше гора, тем ближе к жаркому солнцу, это ж ребенку понятно. — Нет, — крикнул Игильд, — что-то ищут. Вон там еще отряды. Мелкие. — На охоту? — предположил Радша. — Не похоже, — ответил Игильд неуверенно. — А что еще? — Не знаю, но как будто кого-то ищут. Блестка поймала брошенные в ее сторону взгляд и поняла, что если бы сбежала, а у него вместо дракона сотни или тысячи воинов, он послал бы всех прочесывать леса и долы. Подложечкой кольнула, заныла а под ногами исчезла надежная твердь спины. На миг в панике почудилось, что зависло в воздухе, а потом падает. За спиной громко и зло выругался Радша. «Что?» — гаркнул он через голову блестки. «Воздушная яма?» «Нет!» — прокричал Игельд. Встречный ветер срывал его слова и обидно обносил мимо блестки. «Там впереди обоз. Расположились, как на ярмарке. А эти артани совсем близко. Похоже, это снова к нам в долину». Радша снова выругался. Скоро будем сидеть друг у друга на головах. Что делать? ответил Игильд. Если придется, то придется. Нельзя же отказывать. Им хуже, чем нам. Радша прорычал: Да какая с нас помощь? А! -а, -а Блестка тоже чуть не вскрикнула дурным голосом, вовсе не подобающим для дочери царя. Проклятый дракон просто сложил крылья. Некоторое время падал. У нее совсем сердце остановилось. Застыла и померла, а потом в раз растопырил кожаные паруса. Все ее тело потяжелело так, что едва глаза не полезли на лоб, как у рака. За спиной раздался горестный стон. Это им хуже? С земли заметили снижающегося дракона. Кто-то бросил повозку и ринулся под прикрытие дальних деревьев. Кто-то схватился за оружие. Люди разбегались от костров и шатров. Только во главе обоза два всадника замахали руками. Дракон сделал полный круг, все еще снижаясь. Растопырил крылья пошире и очень мягко опустился на землю. Блестку слегка затрясло. Это дракон пробежал чуть, но сразу же лег. Даже голову положил на землю. Только пасть распахнул пугающе широко. Радша соскочил первым. Блестка услышала сдавленное проклятие и треск материи. Ветеран так спешил на землю, что зацепился рукавом за костяной панцирь. Очутившись внизу, сразу направился к обозу, а Игильд повернулся к блестке. «Если ты не против, я не стану тебя отвязывать». Она смотрела сквозь него, будто на его месте жиденькая струйка пара. Снизу донесся бодрый голос Радши. Садники, хоть и с опаской, но подъехали ближе, переговаривались быстрыми блеющими голосами. Игильд добавил извиняющимся голосом. «Мы просто обменяемся новостями и дальше. В горы». Она фыркнула к горным козлам». «И карлам ответил коротко, отвернулся и начал что-то говорить дракону. Блестка насторожила слух, но у дракона наверняка уши более чуткие, чем у человека. Слушал, сопел, однажды повернул голову и внимательно посмотрел на нее. Радша переговорил со всадниками, приблизился, поуглюмивший, злой, крикнул. «Не поверишь, если я тебе скажу, Придон захватил всю Нижнюю Куявию, Прелесье, Западные Земли и все Междуречье. Что куябы в его руках уже знаем. Но что он не остановился на этом, веришь?» Игель тоже помрачнел, покачал головой. «Нет, не верю. Я слышал, что цель Придона одна — завладеть Титанией и тем утвердить свою волю и показать своему миру, кто сильнее». Он показал. «Что еще? А почему, по-твоему, мы видели артанские отряды? «Не знаю», — ответил Игельд раздраженно. «Знаешь? Говори». Радша помахал рукой. Один из всадников опасливо подъехал ближе. Конь при виде дракона храпел, дико вращал налитыми кровью глазами. На уделах сразу повисли клочья белой пены. Всадник прокричал. «Не бросится?» «Пока конь не легнет в морду», — ответил Радша, «да и тогда поленится». «Говори, я хочу, чтобы ты сам сказал, а то этот твердолобый...» Я говорю не о драконе, мне не поверит. Садник вскинул руку. Игельд, новая беда! И Таня ускользнула от придона перед самой свадьбой. Артанский лев в ярости швырнул десятки тысяч острых топоров по всей стране. Малые отряды прочесывают все земли, не оставляют ни одного города, ни одного села. Игильд слушал, окаменев. Только что была надежда, что война закончилась, а удовлетворенные Артане, захватив половину Куявии, либо уберутся в Освояси, либо останутся. А это значит, что через поколение будут Куявами. Старые времена так бывало с разными завоевателями. Но сейчас эти степные звери снова достают свои ужасные топоры и с ликующими криками прыгают в седла. «Если не отыщут быстро, — сказал он потерянно, — доберутся и сюда. Хуже другое ответил Радша. «Что? Нас могут перехватить в любой день. У этих зверей ни кони, а птицы. Без подков, не знают устали, скачут день и ночь». Всадник побледнел, привстал на стременах и начал оглядываться. Блестка все слышала, понимала их страх. В сердце вспыхнула гордость за Артан, за тот страх, что нагоняют на врагов. Потом вспомнила брата, его ликование и его смятение. Представила, как он сейчас мечется в каменном мешке дворца, разбивает в кровь кулаки и голову о стены. Тяжело вздохнула. Садик повернул коня и помчался к обозу. Игильд взглянул на блестку. Брови удивленно взлетели. «Что с тобой? Не рада свершением соотечественников?» Она ответила тихо. Сердце рвется от боли. Придон еще более несчастен, чем когда скитался по степи и слагал песни, от которых даже каменные сердца истекали кровью. Сейчас он на вершине славы, никому не удавалось сокрушить куявию, но он страдает. Он получил то, чего добивался. Блестка покачала головой. «Мужчины, ничего не понимаете?» «А что тут понимать?» — спросил Игильд сердито. «Он хотел эту женщину, он ее получил». «Боюсь», — произнесла она тихо, — «что потерял». «Ну да, убежала, но отыщет же». «Он потерял ее по-другому». Игильд, не желая спорить на непонятные темы, отвернулся. Пришел Радша, угрюмый, подавленный, сказал невесело. «Погоди немного. Надо навести у них порядок, а то сбились все в кучу. Их не то, что Артанин, пьяный мужик с палкой разгонит. Вы займитесь чем-нибудь. Ну, придумайте. А я пойду погоняю их малость». «Нельзя. Просто нельзя ехать толпой, сложив доспехи и мечи на самую заднюю телегу». «Ушел». Игельд, злой и нахмуренный, тоже слез, снял блестку и оставил ее со связанными руками. Чернышу, ткнув в нее пальцем, строго сказал «Стеречь! Понял? Стеречь!» Дракон посмотрел на блестку очень внимательно. Во взгляде не было ничего дружелюбного. Она застыла от страха. «Зачем? Я не убегаю?» «На всякий случай», — ответил Игильд недобро. «Если вдруг... Черныш очень послушный дракон, поняла?» Будешь убегать, на этот раз догонит и попросту сожрет. В прошлый раз, когда убегала, я сказал ему только искать. Улавливаешь разницу? Он пошел к обозному лагерю. Она осталась, трепещущая, похолодевшая. Черныш не проявлял враждебности, но когда хотела приблизиться и почесать ему за ухом, поднял голову и посмотрел в упор. Взгляд недобрый, так смотрят на дичь. Она застыла, дрожащие ноги кое-как вернули ее на прежнее место. От костров доносились возбужденные голоса. Примчались еще двое всадников. Все кричали и размахивали руками. Блестка прислушалась. Из обрывков разговора ясно. В соседней долине показались артани. Всего два отряда по сто человек. Но среди них узнали Прия, Черемшу, Волога и даже слоноподобного немона, чьи имена наводят ужас уже по всей куяви Игельд помрачнел. Сразу разослал во все стороны людей. Но тут же прискакал еще один. Прокричал, что в их сторону направляются еще два конных отряда. Игильд рассвирепел. Без нужды накричал на военачальников. Когда они уходили, велел знаком остаться радше. Тот сам сказал первым. «Я не знаю, что на тебя нашло, но ты не прав. Сам же убеждал не сражаться, когда нет прямого смысла сражаться. Мы же не артане, что лезут на рожон». Игильд с силой потер лоб. Глаза измученные, белки покраснели. «Прости, я в самом деле немного не в себе. Вели всем разобрать оружие, доспехи не снимать, ехать без остановок до самого города драконов. Если сломается чья-то телега, обозу не останавливаться». «Ого!» — произнес Радша. Блестка не поняла, чего в голосе больше — одобрение или осуждение. «Ты жесток, но прав, прав». «Пусть идут до самого города», — повторил Игильд. «Если придется, там и дадут бой». Радша ушел. Игильд некоторое время тупо и раздраженно смотрел вслед. Что-то с ним, Игильдом происходит. Почему-то захотелось дать бой Артанам, показать мощь своих рук, выказать свою удаль, отвагу, силу. Он стиснул челюсти. А не пленница ли виной, что он готов поступить глупо и безрассудно? И кому он показывал бы мощь своих рук и отвагу? Артаном или ей? Из груди вырвалось глухое рычание. Блестка сидела, прислонившись к боку черныша. Толстая костяная броня едва слышно шелестела. Щитки то раздвигались, то сдвигались. Она чувствовала теплое дыхание дракона и даже слышала лопатками, как там, в глубине, бьется огромное сердце. Игельд подошел огромный, злой, нахмуренный и такой властный, что она чуть не встала при его приближении. Но как только поймала себя на такой мысли, со злости едва не легла с драконом рядом. Черныш вскинул голову. Глаза с мольбой уговаривали. «Ну, позволь мне встать, позволь прыгнуть к тебе, я же тебя люблю, почему ты не позволяешь мне ликовать?» Игильд холодно посмотрел на блестку. Велел отрывисто. «Поднимайся, поедешь в повозке». «Что-то случилось?» — спросила она. «Не твое дело», — бросил он резко. «Или тащить силой?» «Не справишься», — ответила она дерзко. Но поднялась и пошла. Он придерживал ее за связанные руки. Возле крытой повозки уже горцевали двое молодых парней. На нее смотрели во все глаза. Подбежал молодой парнишка. За узду вел красивого тонконогого жеребца. игельд жестом велел блестки лезть в повозку. Сам вскочил на коня. Она обернулась в дверях. «А свою жабу с крыльями бросаешь?» «Вернется сам», — буркнул он. «Дорогу знает». «Не волнуйся, он тебя встретит». «Меня отобьют по дороге», — сказала она дерзко а вас всех на колье. Нет, с тебя сдерут шкуру, с живого, а уже потом на кол». «Мечтай», – буркнул он, – «мечтай, женщина». Но лицо потемнело, он вернулся к дракону. Конь пугался и отказывался подойти ближе. Блестка видела, как он спрыгнул в раздражении и подошел к чернышу, обнял морду и что-то настойчиво втолковывал. Руки то гладили, то теребили. Даже постучал кулаком по широкому, как печь лбу». Дракон поднялся на все четыре с явной неохотой. Мешки и сундуки на спине и по бокам задвигались, сталкивались. А когда начал разбег, вовсе затряслись, вот-вот оторвутся. Наконец его лапы оторвались от земли. Он часто и сильно мял воздух могучими крыльями. Поднялся, сделал круг над беженцами. Игильд властно указал в сторону гор. Дракон поднялся выше и вскоре исчез. Блестка сидела на узкой скамеечке в загромождённой узлами повозки. Эти жалкие куявы тащат с собой слишком много тряпок. Презренный народ. В окошко видно, как Игельд вскочил на коня. Резко дернул повод. Конь повернулся и понесся вдоль обоза. В долине поднялась пыль. Воздух наполнился рёвом скота и ржанием лошадей. Волов поспешно впрягали. В телеге бросали все необходимое, но в спешке бросали и лишнее. А потом окажется, что самое важное забыли погрузить. Конные отряды сосредоточились на западной части лагеря, откуда покажется страшные артани. Все нервничали, никто не хотел вступать в бой. Все стремились уйти как можно быстрее. Блестка всеми силами души пыталась замедлить эту бестолковую суету. Это бабье беганье взад-вперед. Артан же поощряла пройти еще чуть-чуть, наткнуться на лагерь. И ничто не удержит от лихого и стремительного нападения на этих трусливых кур, на этих тупых овец. Игельт проносился на огромном коне, суровый и яростный. От него шарахались даже воины. Блестка вынужденно признала, что он все-таки способен драться с артанскими героями на равных. Но он один, а остальные всего лишь туши для артанских топоров, всего лишь живое мясо. Наконец, огромная масса из людей, скота и повозок, сдвинулась с места и поплыла дальше. Блестка сжимала кулачки. Артани могли остановиться на ночлег всего за соседним холмом, не подозревая, что добыча совсем близко. Игельд проехал возле ее повозки, бросил хмуро. «Похоже, артани не такие уж и всезнающие. Легко бы могли догнать». «Они не пытают крестьян», — огрызнулась она. «Если бы посадили на коле двух-трех, остальные сразу бы рассказали, где вы». Игельд нахмурился. Блестка переоценивает боевой дух куявов. «Зачем пытать? Им достаточно показать плеть, и уже рассказали бы все про их лагерь». Но Артани в своем высокомерии не догадались допросить местных крестьян. «А те сами не побегут к врагам доносить на своих, и то хорошо». И все-таки обоз двигался медленно. Выдавал себя огромным облаком пыли, грохотом, скрипом телег, натужным мычанием валов и ржанием коней. Игильд в тревоге велел отделить часть скота и лишних коней, послать навстречу врагу. Блестка вынужденно признала, что ход хороший. Наткнувшись на огромное стадо, артане могут обмануться, начнут хватать добычу, делить, отбирать лучших коней, а за это время куявы успеют приблизиться под защиту своих проклятых черных башен магов, гильд во весь опор носился взад-вперед вдоль растянувшегося обоза. Тревога съедала сердце, артанина хвостей, хотя их в пятеро меньше, но от этих степных волков не отбиться. Куявы добрые, умные, веселые, все равно не отобьются. В рукопашном бою решает не ум, увы, и не богатство, не количество мудрецов в стране. Дважды ловил себя на том, что делает крюк, чтобы проехать мимо телеги, где везли связанную пленницу. Теперь при ней неотлучно находился Радша. Периодически проверял узлы на веревках. Игельд снова мчался вдоль вереницы повозок, а солнце сияло ярче и радостнее. Воздух становился чище. И все лишь потому, что увидел ее. Услышал ее голос. Даже не важно, что она снова выкрикнула ему что-то обидное. Он уже знал, что ее твердые губы могут становиться мягкими. Она может улыбаться. Он никогда не забудет ту первую улыбку неожиданную и оттого самую драгоценную. Она может вспыхнуть, как мака, в цвет. Ее тонкие сильные руки, что с такой силой отталкивали, наверняка могут и обнять. Нет, она еще ни разу не ухватила его за плечи. Но перед глазами то и дело вспыхивали нелепые и дикие грезы. Как однажды это произойдет? Как он прижмет ее к своей груди? Как ослабеет ее сопротивление? Как поднимет к нему лицо с большими дивными глазами? В них загорится ясный свет, на щеках появятся ямочки, а полные губы нальются жарким огнем и потянутся к нему. Он вздрагивал, гнал от себя эти непристойные видения, от которых слабеет тело, в руках появляется дрожь, сердце стучит чаще, а перед глазами вообще исчезает мир, вытесненный ее лицом, ее глазами, ее губами. На второй день, не выдержав, пустил коня рядом с повозкой и попытался завязать беседу блестка смерила его убийственным взглядом Игельт сиял как раз проезжали у подножия горы где на вершине темнеет высокая каменная башня начал рассказывать кто ее построил и какие чудеса в ней происходили блестка попросту задернула занавеску озлившись он пригрозил что повезет рядом на коне связанную а это вызовет насмешки со стороны вольничающих воинов она начала отвечать но это оказалось еще хуже Высокомерия и надменности в ней хватило бы на весь дворец Тулея. Она поливала его презрением, а он чувствовал себя последним холопом, что нагло горцует на ворованном коне. Солнце медленно опускалось, сумрак сошел в долину и словно разом повеяло холодом, лица стали мрачными и насупленными. В недосягаемой выси ярко сверкали вершины заснеженных гор, солнце скрылось за краем земли. Мир стал серым и бесцветным, но сияющие пики стали еще ярче, слепили глаза, словно накаленные в огне наконечники острых копий. Радша пересел в седло, но чаще всего явно по просьбе Игильда объезжал повозку. Сматривался, словно пленница тайком приделывала к ней крылья. Когда мимо промчался Игильд, крикнул ему весело «Наши горы!». Игильд откликнулся с превеликим облегчением, лицо сияло. Наши. И хотя горы еще совсем не те, там дальше другие, еще выше, а потом еще и еще, пока среди самых высоких не откроется добравшемуся туда удивительная долина, долина драконов, долина грез и мечтаний. «Наши горы!» — повторил он. Тяжелая каменная гора с треском лопнула, свалилась с плеч. Он ощутил, что может распрямить сведенную судорогой спину, вздохнуть, а на сердце сразу, как будто запели молоденькие, веселые птички. «В самом деле, горы — наши. И артане туда не пройдут», — подтвердил Радша твердо. Не сговариваясь, все прибавили шаг. Даже кони пошли без понукания быстрее. Им передалось нетерпение всадников. На третий день пути и воины оживились, указывали руками вперед и вверх. Блестка повернулась, ничего не увидела, кроме гор. Но когда подняла голову, сердце остановилось от страха и невольного восторга. На неприступной горе горела красным огнем высокая крепость. Даже не крепость, а целый город, обнесенный высокой стеной. Кровавый закат окрасил небо в пурпур, небесный огонь озарил его сверху. Он выглядел вырезанным из цельного рубина. По мере того, как обоз приближался, на всех башнях поднялись тяги. А с навеса над воротами звонко и красиво пропела серебряная труба блестка смотрела непонимающе гора абсолютно неприступная высокая а крепость занимает всю верхушку как они сами добираются к себе телеги тянулись медленно дорога изогнулась крепость медленно поворачивалась блестка вздрогнула когда из за поворота начал выдвигаться самый удивительный мост какой она только видела он переброшен через ужасающую пропасть И соединял крепости массивное плато, по которому они двигались. У нее пробежали мурашки по спине. Трудно вообразить, как это все создано, как они вообще здесь живут. Люди могут жить только в степи, ровный как стол. Когда телега наконец въехала на длинный узкий мост, блестка застыла, страшась шелохнуться. В ширину мост пропустит одну телегу или двух всадников стремя в стремя. Каменные бортики поднимаются не выше тележной оси. Стоит лошади испугаться или понести, она рухнет в пропасть и потащит за собой телегу. Игильд ехал впереди совершенно спокойно, посматривая по сторонам. В какой-то момент привстал в стременах и помахал кому-то рукой. Очень долго и осторожно проводили через удивительный мост весь обоз, а когда страхи остались позади, Игильд вернулся к повозке, поехал рядом. Лицо его дышало довольством и весельем. «Ну как тебе?» — спросил он. Она не уловила в его голосе самодовольства или заносчивости, Ответила искренне, как если бы на минутку забыла, что он враг. «Красиво, как будто строили для женщин». «Почему для женщин?» — удивился он. «Слишком красиво», — отрезала она. «А красиво и недолговечно. Придут артани, разнесут все по камешку. Это и есть твоя крепость?» Он ответил спокойно. «У меня нет крепости». Она опешила. «Как так?» «А очень просто. Мы мирный народ. Живем еще выше, в горах, куда другие не поднимаются. Правда, недавно мы перегородили стеной единственный проход. И ворота Ха, поставили. Ты все увидишь. Пока остановимся здесь. Это и есть знаменитый город драконов». Она спросила, не утерпев. «Знаменитый? Я больше слышал о твоей долине». Он вяло отмахнулся. «Наверное, нас считают одним и тем же». До моей долины совсем близко, рукой подать. Даже пешком, не обязательно на драконе. Здесь переночуем, а завтра ночевать будем уже дома. Она помрачнела. Он не сразу понял, в чем дело. Прикусил язык. С каждым шагом они все дальше уходят от ее дома. Да, произнесла она, наконец, с горькой насмешкой. Ты хорошо устроился. В чем? К твоему гнезду дорога идет только через эту крепость? Он понял, нахмурился, ответил с большой неохотой. Я ни от кого не прятался. Так получилось, что поселился так высоко. Просто выше моей долины уже нет места. Да и то было негодным пока, словом, сейчас там жить можно. Я ни от кого не прячусь, ты поняла? Он запнулся. Она увидела по мгновенной заминке, что не прячется теперь, а раньше вынужден был прятаться. И внезапное сочувствие наполнило грудь. Похоже, это как-то отразилось в глазах или на лице, она не знала. Но Игельт посмотрел как-то странно. Брови полезли на лоб, зрачки расширились. Она запуталась в незримый плащ достоинства. Взгляд стал равнодушным, холодноватым, надменным. Игельт сразу паник, плечи опустились. Лицо стало не то чтобы виноватым, но все же растеряло мужественность. Стало почти детским и обиженным.